Тот равнодушно посмотрев документы и вернул их владельцу, даже не особенно глядя на фотографию. В международном аэропорту Каракаса привыкли доверять прибывающим сюда гостям. Да и сам вид зелёного дипломатического паспорта не произвёл на местного пограничника никакого особого впечатления. По выходе его встречали двое сотрудников посольства. Константин Константинович спросил один из них, небольшого роста, плотненький, крепыш с огромной головой, почти без волос. Он узнал этого типа. Судя по описанию, это был первый секретарь посольства, заодно иногда выполняющий некоторые щекотливые поручения местного резидента СВР в Венесуэле. Да, протянул он руку по очереди здоровой с каждым из встречающих. Нас предупредили о вашем рейсе вчера вечером, сказал Крепыш. Посол просил встретить вас и привести в посольство. Очень хорошо. У меня в багажнике один чемодан. Кому можно отдать билет, чтобы его забрали? Вот передайте его нашему товарищу, показал на своего спутника Крепыш. Он получит ваш чемодан и принесёт его к нам в машину. Пойдёмте в автомобиль. Здесь достаточно жарко, мощности кондиционеров явно не хватает на такой аэропорт. Он, который был билет с наклеенной на него багажной квитанцией, поспешил за своим встречающим. Крипыш был прав. В автомобиле, где водитель сидел с включённым кондиционером, было гораздо прохладнее. Они удобно устроились на заднем сиденье Volvo. Несмотря на крайне низкую зарплату чиновников в самом Министерстве иностранных дел России, на постоянные сокращения штатов своих заграничных представительств, в МИДе по-прежнему не жалели денег на правительственные расходы, выделяя огромные суммы на роскошные автомобили, на которых ездили лишь супруги послов. Иногда их подавали и приехавшим гостям. Константин Константинович вас ждут в посольстве, но если хотите, мы можем сразу поехать на встречу с вашим человеком. Мне приказно узнать ваше мнение, очень тихо прошептал крипыш почти в самое ухо гостю, хотя сидевший впереди водитель был также сотрудником посольства и российским гражданином исправно стучавшему резиденту СВР, а всех мелких грешках самого прошло. "Давайте лучше поедем на встречу", решил гость. "Посольство может подождать, а наш человек ждать не может. Надеюсь, он спрятан достаточно хорошо. Местная полиция его не найдёт?" "Конечно", горячо зашептал крипыш. "Мы приняли все меры предосторожности". На вилле никого нет, кроме офицера безопасности из посольства. А вашего человека привезли в посольской машине в багажнике, его никто не мог видеть. Там на вилле ещё один человек. Вы его знаете, это Кирилл Марленович, и больше там никого нет. Кирилл Марленович Куманков был местным резидентом СФР в стране. Приехавший знал его лично президент был в своё время даже его учеником по паспорту гостю звали Константином Константиновичем Сергеевым и он был по сведениям документам ответственным сотрудником Министерства иностранных дел России на самом деле это был Сергей Валентинович Чернов бывший генерал КГБ известный в ЦРУ и Массаде как чиновник Чернов несколько лет возглавлял специальное подразделение в службе А первого главного управления разведки КГБ СССР. Его группа занималась проведением тайных операций за рубежом и имела в своем составе представителей сразу трех управлений ПГУ КГБ. Управление К, занимавшегося контрразведкой в самой разведке, Управление С, осуществлявшего работу с нелегалами, управлении Д, осуществлявшего активные действия за рубежом. Можно было считать группу Чернова образцовым подразделением по выполнению задач за рубежом.